«Так нельзя жить. Это мучение. Я страдаю. Ты страдаешь. За что?» — сказала она, когда они добрались, наконец, до уединенной лавочки на углу Липовой аллеи. «Но ты одно скажи мне».